Глава 16. Мистер Келлер и мистер Энгельман меня ждали. Они ознакомились с моим письменным отчетом о ситуации в Ганау и выразили свое одобрение. Пока все шло хорошо. Но за ужином я обратил внимание на перемену в отношениях компаньонов, что вызвало у меня глубокое сожаление. На первый взгляд ничего не изменилось. Они, как обычно, любезно общались между собой. Но во взглядах и манерах друзей появилось некое напряжение, словно им с трудом давались прежняя легкость и веселость. Видно было, что неожиданное появление в холле мадам Фонтен привело к плачевным результатам. После ужина мистер Келлер сразу удалился к себе, чтобы подробнее изучить мой отчет. «Когда мы остались одни, мистер Энгельман — Закурил трубку и заговорил со мной в прежней дружеской манере, какой она была до встречи на мосту с обворожительной вдовой. «Скажите, мой юный друг, не заметили вы некоторой перемены в Келлере?» «Я заметил перемены в вас обоих», — сказал я. «Вы не кажетесь такими добрыми друзьями, какими я знал вас». Мистер Энгельман выпустил клуб дыма и тяжело вздохнул. «Келлер стал невыносимым», — сказал он. «Я никогда не жаловался на его вспыльчивый характер, но в последние дни он суров, как никогда. Знаете, что он сделал с письмом милейшей мадам Фонтен?» «Отослал обратно, чем оскорбил ее». «Без всяких объяснений?» — спросил я. «На конверте он написал. Я предупреждал вас, что не стану читать письмо и держу слово». «Разве можно так поступать с несчастной матерью, которая молит о счастье своего ребенка?» «Вы видели письмо. Оно кому угодно растопит сердце. Я не удержался и высказал Келлеру все, что об этом думаю». «Довольно неосторожно, мистер Энгельман. Не считаете?» «Я не сказал ничего, что могло бы его оскорбить». «Известен ли лично вам хоть один недостойный поступок, мадам Фонтен?» – спросил я. «Мне известно, как к ней относятся в Вюрцбурге, ответил он. «И я сам видел однажды ее лицо». «Вот и все, дружище Энгельман, этого для меня достаточно». С этими резкими словами он вышел из комнаты. Какое прискорбное предубеждение! Какое нехристианское поведение! Больше в присутствии друг друга мы не упоминали имя мадам Фонтен. Если это оклеветанная дама окажет мне честь своим посещением, то я сделаю все, чтобы защитить ее от подобных оскорблений и приму ее в собственном доме. «Надеюсь, вы не собираетесь расстаться с мистером Келлером?» спросил я. «Пока нет. Дождусь приезда вашей тети и посмотрю, какие перемены внесет в бизнес ее реформаторский дух. Грядут большие пертурбации». И с ними, возможен и мой переезд. Он поднялся и направился к двери, но на полпути остановился. Я был бы рад, Дэвид, если б вы пошли сейчас со мной к мадам Фонтен. Она желает вас видеть. Однако я не испытывал такого желания и приготовился уже отказаться, но мистер Энгельман не дал мне и слова вымолвить. Бедняжка Мина очень скучает. У нее во Франкфурте нет друзей. И она не раз меня спрашивала, когда же мистер Дэвид вернется из Ганау. Это изменило настрой моих мыслей, и я последовал за мистером Энгельманом. Когда мы подходили к жилищу мадам Фонтен, хозяйка дома отворила изнутри дверь и выпустила на улицу незнакомого нам человека. По одежде его можно было принять за джентльмена, но лицо и манеры выдавали простолюдина. Когда мы поднимались по ступеням, Незнакомец бросил на нас быстрый взгляд. Я решил, что он полицейский сыщик, а мистер Энгельман заподозрил другое. «Надеюсь, у вас нет долгов?» — обратился он к хозяйке. «Этот человек похож на переодетого судебного пристава». «Я живу без долгов, хоть это и нелегко», — ответила женщина. «А что касается этого человека, то я знаю о нем не больше вашего». «Могу я поинтересоваться, что он от вас хотел?» «Он хотел знать, когда мадам Фонтен отсюда съедет. Я ответила, что пока точных известий не получала». «Он упоминал имя мадам Фонтен?» «Да, сэр». «Как он вообще узнал, что она здесь живет?» «Он не сказал». «А вы не подумали спросить об этом?» «Как-то не подумала. Зато спросила, откуда он узнал, что я сдаю комнаты. «Неважно», — ответил он. «Мне вас рекомендовали, я еще с вами свяжусь, тогда все я объясню». «Тут я открыла ему дверь, но вы все сами видели». «А он спросил, дома ли мадам Фонтен?» «Нет, сэр. Очень странно», — сказал мистер Энгельман, когда мы поднимались по лестнице. «Как вы думаете, Дэвид, стоит ли говорить об этом мадам Фонтен?» «Я был против этого. В вопросах мужчины не было ничего необычного». Зачем тревожить вдову из-за пустых подозрений, тем более, что они знакомцы мы ничего не знали? Мистер Энгельман со мной согласился. В покоях мадам Фонтен царила та же атмосфера подавленности, что и на главной улице. Мина явно изнывала в ожидании письма от фрица. Вдова с печальной улыбкой молча пожала мне руку. Холодная сдержанность, с какой она встретила моего спутника, меня удивила. Похоже, после сцены в холле вдова не рассчитывала больше на его помощь в устройстве свидания с мистером Келлером и соблюдала приличие только в надежде на какую-то другую услугу от старика. Но замеченные мною легкие перемены прошли мимо мистера Энгельмана. Я подошел к Мине. После открывшихся новых обстоятельств, мне было печально видеть, что добрый старик по-прежнему восхищен и очарован вдовой. Мне не стоило труда пробудить в Мини прежнюю надежду. Сосчитав время в пути из Лондона во Франкфурт, в те дни, когда еще не было железных дорог, я предсказал, что письмо от Фрица придет через два, максимум три дня. Радостное предчувствие тут же озарило доверчивое лицо девушки, пробудив интерес к внешнему миру. Когда к нам подошла ее мать, я как раз рассказывал Мини о своих впечатлениях от Ганау, Естественно, то, что можно было рассказать. К большому удивлению мистера Энгельмана, мадам Фонтен слушала мой непритязательный рассказ с тем же вниманием, что и дочь. «Вы ездили куда-нибудь дальше Ганау?» «Нет». «А за обедом были гости?» «Нет, только члены семьи». «Я так долго жила в старом скучном Вюртсбурге, что не могу не интересоваться им. Не заходила о нем речь, что там сейчас происходит». Я осторожно отвечал на ее вопросы. Благодаря стараниям фрау Мейер, я стал очень подозрительным. Перед поездкой в Ганау я приписал бы интерес к моим делам природной любознательности вдовы. Теперь все изменилось. Мистер Энгельман перевел наш разговор на более интересную для него тему. «Я рассказал Дэвиду, мой ангел, о грубом возвращении вашего письма мистером Келлером. Не говорите грубом мягко возразила мадам Фонтен. «Я больше всех виновата, став причиной разлада ваших отношений, и к тому же уничтожила всякую надежду восстановить свое доброе имя в глазах мистера Келлера. И все потому, что поспешила представиться. Если б не моя безграничная любовь к дочери и не стремление воспользоваться подвернувшимся шансом, чтобы ей помочь, я никогда бы не допустила такой фатальной ошибки». Пока все звучало вполне разумно. В причине такого безрассудного поступка сомневаться не приходилось, но дальнейшие слова меня насторожили. Поверьте, Дэвид, я не жалуюсь. У меня нет никаких недобрых чувств к мистеру Келлеру. И если б представилась возможность оказать ему услугу, я с удовольствием бы ею воспользовалась. Мне доставила бы радость загладить ту вину, которую я невольно совершила. Она поднесла платок к глазам. Мистер Энгельман сделал то же самое. Мина взяла мать за руку. Я один не выказывал никаких чувств. «Ох, фрау Мейер! после встречи с ней я словно очерствел». «Я уговорил нашего нежного друга не покидать в отчаянии в Франкфурт», проговорил мистер Энгельман срывающимся голосом. «Теперь я утратил влияние на Келлера». Но я с нетерпением жду миссис Вагнер, чтобы поговорить о мадам Фонтен. Мой совет – ждать ее приезда и верить в мое рвение и положение в фирме. Когда оба партнера потребуют справедливости по отношению к оскорбленной женщине, даже Келлеру придется сдаться. Глаза вдовы все еще скрывал платок, но нижняя часть лица была видна. Если я правильно разгадал нему язык ее губ, Она совершенно не верила в подобное развитие событий. Почему она осталась во Франкфурте после того, как мистер Келлер категорически отказался ее выслушать? Только она могла на это ответить. В тот же вечер мне представился случай предположить, что вдова сделала ставку на одного из слуг Келлера. Штат прислуги в доме состоял из нелюбезной экономки, к которой трудно было подступиться. Судомойки, персона в доме слишком мало значимой, чтобы втираться к ней в доверие. Илакея Джозефа, который прислуживал за столом и встречал посетителей. Глуповатого молодого человека распирало от тщеславного сознания собственной миловидности. Но слуга он был хороший, так что никто не обращал внимания на эту простительную слабость. Я по какой-то надобности позвонил Джозефу, а когда тот вошел, обратил внимание на красивую малахитовую булавку в серебре на его галстуке. «Это подарок?» — спросил я. «Или ты настолько богат, что можешь тратить деньги на дорогие безделушки?» Джозеф с довольным видом заулыбался. «Это подарок от мадам Фонтен, сэр. Почти каждый день я ношу ей цветы от мистера Энгельмана и пару раз исполнил ее поручение в городе. Моя расторопность понравилась?» «У меня мало денег, Джозеф», — сказала она. «Так что прими в знак моей благодарности эту булавку». Она вынула булавку из своего красивого кружевного воротничка и вручила мне. «Какая щедрая дама, правда, сэр?» «Да, Джозеф. Очень щедрая, учитывая, что поручения были, похоже, не очень обременительные. А ты уверен, что она не ждет от тебя чего-то большего?» «Совершенно уверен». При этих словах он густо покраснел и быстро покинул комнату. Интересно, как истолковала бы фрау Мейер его реакцию и щедрость вдовы. Думать об этом всерьез не хотелось, и я отправился спать. Спустя два дня случились два события, заслуживающие внимания. Опера, которую давал театр, приехавший на гастроли во Франкфурт, и получение писем из Лондона. Компаньоны, оба большие любители музыки, взяли ложу и любезно пригласили на спектакль меня. Когда перед театром мы трое пили кофе, а Джозеф нам прислуживал, страдающая артритом старуха-экономка принесла письма и вручила их мне, как сидящему ближе к двери. «Боже, дорогая, зачем вы мучились, взбираясь по лестнице? Можно было просто позвать Джозефа», — сказал сердобольный Энгельман. «Мне нужно самой поговорить с хозяевами», — отвечала ворчливо старуха. «Во-первых, вот ваши письма. А еще хочу спросить, это правда, что вы втроем идете вечером в театр?» Экономка никогда не прибегала к уважительным оборотам в речи. Будь она матерью, а не слугой, и то не могла бы говорить с ними более фамильярно. «Так вот», — продолжала она, — «у дочери что-то с малышом. Ей нужен мой совет». Режутся зубки, родимчик и всякое такое. Вечер вы проведете не дома, и я, после того, как приготовлю вам спальни, больше не нужна. Можно мне отлучиться часа на два? А Джозеф, кому просто нечего делать, по правде сказать, последил бы за домом. Мистер Келлер, восстанавливая в памяти сюжет оперы Глюка Армида, оторвался от книги кивнул и тут же снова погрузился в чтение. А мистер Энгельман сказал: «Конечно, идите, дорогая. Передайте мой привет вашей дочери и здоровье малышу». Мамаша Барбара что-то буркнула и заковыляла из комнаты. Я просмотрел письма. Два были адресованы мне, от тетки и фрица. Одно мистеру Келлеру, на конверте тоже теткин почерк. Я протянул ему письмо через стол. Он тут же отложил в сторону либрет Тармиды, ведь в письме содержался ответ на его протест против привлечения в работу женщин. Ради мины я первым делом распечатал письмо от Фрица. В него он вложил так долго ожидаемые строки, обращенные к любимой. Этот листок я снова засунул в конверт и отправил его с Джозефом в дом вдовы, пока не ушла мамаша Барбара. Письмо Фрица ко мне было очень грустным. После моего отъезда Лондон стал для него невыносимым местом. А тоска по мине все сильнее овладевала его сердцем. Он просил немедленно сообщить, где живет мадам Фонтен с дочерью. Если я не откликнусь на его просьбу, он не может обещать, что не последует велению сердца и не отправится во Франкфурт в поисках мины. Письмо от тетки было полно рассказов о Джеке Строу. Она писала, что разбирая библиотеку покойного мужа, нашла книгу, где разделялись идеи мужа о необходимости реформы в лечении душевнобольных. Называлась она «Описание убежища для сумасшедших квакеров Близ Йорка» авторства Сэмюэля Тюка. Тетка связалась с этим заведением, и ей там очень помогли. Она привезет эту книгу с собой, чтобы перевести на немецкий в интересах всего человечества. Что до ее эксперимента с несчастным Джеком, он вполне удался, если не принимать во внимание одну серьезную проблему. Когда Джек находится при ней, Свет не видывал второго такого благодарного, преданного и безобидного существа. Даже мистер Хартри и адвокат вынуждены признать, что ошибались относительно него. Но когда ей приходится отъехать, даже ненадолго из дома, болезнь к Джеку возвращается. Правда, пока ничего ужасного он не совершал, просто ложился на коврик у ее комнаты, И до теткиного возвращения не ел, не пил, а только молчал и даже не двигался. Издалека услышав ее шаги, когда еще никто не догадывался, что она рядом, он начинал проявлять буйную радость, оглашая дом громкими криками, вызывающими в памяти атмосферу бедлама. Это обстоятельство очень тревожило тетку накануне поездки во Франкфурт, ставшей необходимой после нелепого противодействия Келлера офисным планам. Помимо сложности с размещением Джека, оставалась еще одна проблема. Как быть с фрицем? Было сомнительно, что он задержится в Лондоне после ее отъезда. «Но я все устрою», — заканчивала письмо решительная женщина. «Никогда не впадала в отчаяние, справлюсь и сейчас». Когда я вернулся в гостиную, мистер Келлер кипел от гнева, а мистер Энгельман спокойно курил трубку. «Вот, прочтите», и он швырнул мне через стол тетки на письмо. «Много времени у вас не займет». На бумаге были всего три строчки. Я прочла ваше возражение. Людям, чьи мнения настолько разница, нет смысла продолжать переписку. Вы получите мой ответ, когда я приеду во Франкфурт. «Едем в оперу», — вскричал мистер Келлер. «Надеюсь, музыка меня успокоит». В конце первого акта... Его терпение подверглось еще одному испытанию. От волнения он забыл дома бинокль и сейчас испытывал неудобства из-за большой близорукости. Естественно, я тут же отправился за биноклем в надежде успеть к следующему акту. Согласно данной мистером Келлером инструкции, бинокль находился на столике в его спальне. У открывшего дверь Джозефа был смущенный вид. Когда я взбегал по лестнице, он что-то говорил вслед но я слишком торопился, чтобы обращать внимание на его слова. В мгновение ока я уже был на втором этаже, и, вбежав в комнату мистера Келлера, очутился лицом к лицу с мадам Фонтен.